Глава двадцать седьмая. Морис, коммерденер герцога, почтительно проводил хозяина в каюту, сокрушаясь по поводу того, что у будущей герцогини нет горничной, а также по поводу ее поведения. Вместо того, чтобы отправиться в свою роскошную каюту и отдохнуть, Кристина засыпала вопросами старшего стюарда, причем ее интересовали отнюдь не репутация именно имена ее соседей, а шпанголуты и водонепроницаемые перегородки судна. Старший стюарт снисходительно улыбался, глядя на блестящую молодую леди, которая держалась за руку герцога, миссис де Вилье, вдова и будущая герцогиня. Он заверил ее, что «Титаник» действительно имеет 16 водонепроницаемых отсеков и поэтому совершенно не потопляем. И удивлялся, почему ее так интересует устройство судна. Он передал ей список фамилий пассажиров, с гордостью заметив, что среди них, по крайней мере, дюжина миллионеров, включая, разумеется, и ее будущего мужа. Кристина ткнула герцога под ребро, стоило старшему стёрду переключить свое внимание на других пассажиров. «Ты никогда не говорил мне, что ты миллионер?» — возмущенно сказала она. «Я не думал, что это так важно». «Моя любовь!» «Я полагал, что о Нерсли и кольцо на твоей руке говорят сами за себя?» Несколько удивленно проговорил герцог. Кристина весело рассмеялась. «Означает ли это, что я миллионерша?» «Только по доверенности», — серьезно ответил герцог. «Что это тебе подсунул Стюарт? Это распорядок дня на судне?» да Кристина с интересом стала читать проспект. Бары открываются в половине девятого утра. Я не могу даже думать о спиртном так рано. А ты? Тоже нет. Но моя экономка говорила мне, что ты благосклонна к шампанскому и апельсиновому соку на завтрак. Это совсем другое. Это ведь в постели, а не в баре, и закрываются они в половине двенадцатого ночи. На Каринфе можно было выпить в любое время суток. Они гасят в салоне в 11 часов, а курительная комната закрывается в полночь. Кристина нахмурилась. Это расписание выдумал какой-то пуританин. «Полночь — это рано. Для тебя, моя любовь», — снисходительно согласился герцог. «Мы можем взять на прокат палубные шезлонги за 4 шиллинга. А вот послушай» мы можем послать марконеграмму. Марконеграмма, радиограмма по имени итальянского радиотехника Маркони, получившего английский патент через два года после демонстрации Поповым принципа радиосвязи. Заплатив 8 шиллингов и 4 пенса за 10 слов и 6 пенсов за каждое дополнительное слово, я могу послать... «Тео». И, не дожидаясь ответа, добавила, «Впрочем, лучше не надо. Все, что я должна буду ему сказать, я сообщу конфиденциально. Оператор наверняка покажет послание капитану». Герцог с интересом посмотрел на Кристину. «Ты намерена дать Голденбергу отчет о плавании на этом судне?» «Разумеется. Именно поэтому я нахожусь на борту «Титаника». Так было в начале А сейчас ты на борту, потому что скоро станешь моей женой. Кристина горячо сжала ему руку. Я знаю и вовсе не собираюсь об этом забывать. Герцог задумчиво раскурил сигару. — Кристина, почему ты предпочла выйти замуж за меня, а не за Голденберга? Лицо Кристины мгновенно стало серьезным. Герцог мысленно обругал себя и погладил ее руку. — Прости, мне не следовало об этом спрашивать. — Почему же ты имеешь право знать? Она оперлась о поручень. Видно было, что Кристина всецело поглощена своими мыслями, в которые герцог, несмотря на свою любовь к ней, не мог проникнуть. Это объясняется тем, что если бы я вышла замуж за Тео, я всю жизнь имела бы дело с морем и судами, а значит, снова встретилась бы с Девлином. — Понятно. Герцог выпустил изо рта облачко ароматного дыма. Он почувствовал, как у него защемило сердце. Ему было искренне больно за неё. Живя с тобой в Анерсли, я смогу забыть все, что было в моей прежней жизни. Не будет никаких случайных встреч, а значит и причиняющих боль воспоминаний. Герцог обнял Кристину за плечи и негромко сказал. Моя дорогая, прошлое никогда больше не причинит тебе боли, клянусь в этом. В глазах Кристины блеснули слезы. Она подняла лицо для поцелуя, испытывая чувство благодарности за его любовь к ней и полное решимости ответить ему тем же. Палуба «Титаника» была заполнена не только будущими пассажирами, но и многочисленными гостями и туристами, которые охали и ахали при виде окружающего великолепия. Герцога толкнули дети, пробегавшие мимо, и он поморщился. Нам нужны мир и покой. И еще хорошо бы немного выпить. Но это, похоже, сейчас можно сделать только в моей каюте. Пойдем? Он протянул Кристине руку. Она засмеялась и покачала головой. Пока рано. Мне нужно все посмотреть. Ну, в таком случае поступай, как знаешь, моя дорогая. Он поцеловал ее в щеку и пошел к себе в каюту, лавируя среди толпы. Кристина смотрела ему вслед. Элегантный, изысканный мужчина в кремовом льняном костюме и шляпе-панаме, с чуть тронутыми сединой висками. Он шел, слегка помахивая тросточкой из ротанга, и ни у кого не могло возникнуть ни малейшего сомнения относительно его аристократизма. Старший Стюарт был бы поражен, если бы знал, сколько фактов и цифр удерживала в себе красивая головка мадам де Вилье, когда она начала свой осмотр с самой верхней палубы, с так называемой шлюпочной палубе. «Титаник» — величайший лайнер в мире, он может взять более двух тысяч пассажиров хотя число пассажиров первого класса ограничивается тремястами двадцатью двумя. Если бы он знал, что миссис де проявляет большой интерес к пассажирам второго, также третьего и четвертого класса, и намерена осмотреть эти помещения, он наверняка пришел бы в ужас. Пассажирам третьего и четвертого класса не разрешалось посещать помещения второго класса и выходить на палубу. Пассажиры второго класса не могли бывать в помещениях первого класса и на палубе. Для пассажиров первого класса правил не существовало. Просто подразумевалось, что пассажиры первого класса не пожелают бывать в помещениях второго, третьего или четвертого класса. Внимание Кристины привлек огромный зал, дверь в которой была открыта. Эту идею Вполне можно воплотить в жизнь на судах Голденберга. Кристина вошла в зал. С профессиональным интересом оглядела светлый пол из линолеума и удобные плетеные стулья. Прежде чем спуститься на главную прогулочную палубу, она прошла вдоль шлюпочной палубы. Что-то беспокоило ее. Хотя она не могла понять, что именно. Что-то было ошибочно. Ну что? Герцк сидел в кресле, держа в руке бокал виски и содовой. Титаник дал свисток, сигнал о том, что гости должны покинуть лайнер. Кристина подошла к нему и потащила его к перилам, чтобы посмотреть, как будет убираться трап и как лайнер начнёт отчаливать. Пассажиры выкрикивали с борта последние приветствия друзьям, Томящимся на пристани, те, в свою очередь, пытались что-то сказать отплывающим, а тем временем «Титаник» начал величественно удаляться от причала. «Если бы это было в Нью-Йорке», — сказал кто-то густым басом за спиной Кристины, «все пароходы гудели бы без перерыва, пока «Титаник» шел бы по гудзону». И целый флот паромов с флагами сопровождал бы его до самого выхода в открытое море. Герцог и Кристина обернулись и увидели веселое лицо мужчины, который в отеле завтракал за одним столом с ними. — И была бы полночь, — со сознанием дела сказала Кристина, — везде были бы вымпелы и шампанское, лилось бы рекой. Мужчина улыбнулся. — Я вижу, вы знаете морские традиции Нью-Йорка, мэм. Он протянул руку. — Мильтон? — барнард Мне кажется, моя каюта рядом с вашей. Герцогу, умевшему с первого взгляда оценить человека, показались симпатичными грубоватые черты лица американца. Лет ему было около шестидесяти. Герцог пожал протянутую руку. Представился и представил Кристину. Хотелось бы, чтобы Изабель тоже полюбовалась отплытием, но ей уже плохо. Она отвратительно переносит морские путешествия. — Мы совсем недавно приехали из Вены. — Красивый город, — заметил герцог. — Вы путешествовали по Европе? — Да. — И одновременно женился. — Изабель — австрийка, графиня. «Это выше или ниже герцога?» Герцог рассмеялся, а Кристина поспешила сказать. «А мы собираемся пожениться?» Мильтон внимательно посмотрел на огромное кольцо на ее пальцы и хлопнул герцога по спине. «Поздравляю!» Герцог не привык к подобной фамильярности, однако он начинал понимать, что если ему суждено быть с Кристиной, то это станет для него делом обыденным, и спросил, не желают ли Мильтон и Изабель вместе с ними вечером пообедать. — Я бы с удовольствием, Ваша Светлость! — экспансивно проговорил Мильтон, но боюсь, что Изабель не поднимется с постели до самого Нью-Йорка. Кристине было хорошо известно, как тяжело некоторые переносят морские путешествия. Она сказала, — Может быть, я попозже навещу ее? «У меня есть очень хорошее средство против морской болезни. Это было бы так любезно с вашей стороны!» Искренне ответил Мильтон. «Изабель будет очень благодарна. Все ее близкие друзья остались в Австрии. Кроме меня, ей не с кем поговорить. Она очень застенчива. Ей всего девятнадцать лет. Она будет рада вашему обществу. А сейчас мне надо идти к ней. Извините». Он мне нравится, сказала кристина Герцгу, когда они возвращались в свои каюты. Я так и понял, — сказал Герцог, думая об удивительном сходстве между мистером Мильтоном Барнардом и Теобальдом гололденбергом. Он почувствовал укол ревности при мысли о том, что Голденберг был любовником кристины, но усилием воли подавил в себе это чувство. Кристина никогда его не обманет. Она была прямой и честной. Никто из знакомых ему женщин не рассказал бы столь откровенно о своем прошлом, как это сделала Кристина. А ведь она отлично понимала, что рискует упустить шанс сделаться его женой и хозяйкой Анерсли.